События последних двух дней убедили молодого человека, что может случиться всё, что угодно. Вариант закончить жизнь именно сейчас его не прельщал. Поэтому он послушно старался выполнить все рекомендации Манберта, а именно он пробежал через кухню и оказался с другой стороны дома. Там, пригибаясь, он побежал вдоль забора к морю. По дороге ему пришлось перепрыгнуть через разрубленное пополам тело собаки и ещё что-то, очень напоминающее алый футбольный мяч. Это настроило его ещё серьёзней. С ходу он бросился в море и поплыл мимо проволочных ограждений. Когда ограждения закончились, беглец поплыл обратно к берегу, задыхаясь выбрался на берег и побежал дальше. Только у деревянной смотровой вышки пляжного надзора он позволил себе перевести дыхание и оглянуться назад. Вдали, во дворе дома, раздавались характерные хлопки одиноких выстрелов и стрекотание автоматов. После секундного размышления полез по шаткой лестнице вверх. Там он обнаружил доверчиво сложный набор спасателя, включая простенький бинокль. Биглец взял его, приложил к глазам и направил на дом. Первое, что он разглядел, был один из охранников дома. Тот со всей хруг стрелял из массивных револьверов в сторону ворот. Сергей перевёл объектив туда и увидел сползающего по стене мужчину в пятнистой униформе с базукой в руках. Он снова перевёл объектив на охранника, но того уже не было. На месте, где он находился, стояла изящная девушка в облегающем костюме и с окровавленным мечом варварской формы. Неожиданно у её ног взметнулись фонтанчики песка. Молодой человек сдвинул объектив в сторону и обнаружил источник её неприятностей. Самонаводящийся пулемёт разворотило взрывом. Сергей посмотрел в сторону ворот. Там перезаряжал базуку один из нападавших в униформе. Перезарядить он её не успел, потому что его грудь пробила автоматная очередь, стрелял Торкрем.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 Дальше произошло совсем странное. Тело адвоката просто растворилось в воздухе, так и не успев коснуться земли. Сергей готов был поклясться, что он видел, как душа Торглема, призрачным силуэтом взлетает над крыльцом и исчезает под сводами крыльца. На пришельце этот факт, кажется, не удивил. Он отдал свой меч девушке и вошёл в дом. Девушка начала бережно оборачивать оружие тканью и отчётом взглянула в сторону вышки, откуда молодой человек вёл наблюдение за происходящим на крыльце. Сергею показалось, что их взгляды встретились. Он одновременно поразился совершенной красотой этой варварки и до смерти перепугался, что она его заметила. Нет, на сегодня более чем. Блин окно мог дать блик, явно не человек.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 и потерял сознание